Чащ четвёртая в башне турк, осаждённый замок. Когда лет 40 тому назад какой-нибудь путник входил в Фужерский лес со стороны Леньевы, и выходил из него со стороны Паренье, то на опушке этой непролазной чащи его ожил омляло зловещее встрече. Перед ним неожиданно вырастал турк. Не живой, а мёртвый турк, полуразрушенный, оголённый, весь в проломах и трещинах. Более мрачного призрака здания, чем этот турк, нельзя себе представить. Поражённый путник видел прямо перед собой высокую круглую башню. Как какой-нибудь злоумышленник, она стояла одна на краю леса, словно подстрегая добычу. Заложенная еще в IX веке, она была достроена в XII веке. Старинная архитектура и ее окон свидетельствовала об ее преклонном возрасте. Когда путник подходил ближе и поднимался по откосу, он замечал пролом в стене. Если у него хватало смелости войти внутрь, он находил там пустоту. Представьте себе гигантскую каменную трубу. поставленную на землю широким концом вниз. Сверху донизу пустое пространство. Ни крыши, ни потолков, ни полов, только торчащие обломки сводов и печей, бойницы, гранитные кронштейны, да несколько поперечных балок, обозначающих прежнее деление на этажи. Стена толщины колоссальной Стены местами дыры и щели, бывшие когда-то дверями. Сквозь эти дыры видны остатки тёмных лестниц, высеченных в толще стены. Если прохожий заходил сюда вечером, он слышал крик сов, казодоев и летучих мышей. Его ноги натыкались на камни-репейник, наступали на гадов, а сверху сквозь тёмную трубу и круглые отверстия башни Точно сквозь открытую пасть гигантского колодца на него смотрели звёзды. В тех местах существовало предание, гласившее, что в верхних этажах башни были потайные двери такого же образца, как в гробницах иудейских царей, то есть из одного цельного камня, который поворачивался на своей оси, открывая и закрывая вход. Когда такая дверь была закрыта, не было возможности заметить её. Так хорошо она сливалась с остальными камнями стены. Пролом, через который можно было войти в развалины башни, произошёл от взрывой мины. Взрывом вырвало большой кусок стены, и, вероятно, осаждающие проникли в башню через эту брешь. Было видно, что башня в разные времена выдержала несколько правильных осад. Вся она была стыкана ядрами, и притом ядрами различных эпох. Через пролом можно было войти в нижнюю часть башни, где прежде помещался нижний этаж. Прямо против пролома, на противоположной стене, была дверка, открывавшаяся в склеп, служивший тюрьмой. Склеп этот служил за стенком и каменным мешком, откуда заключенные уже никогда не выходили. Темница Турга, как и большинство тогдашних темниц, была двухэтажная. Верхний этаж, куда попадали через дверку в стене башни, состоял из одной довольно большой комнаты со сводчатым потолком, приходившейся на одном уровне с залой нижнего этажа. На двух противоположных стенах этой комнаты виднелись подвеи параллельных борозды, поднимавшихся вертикально и проходивших от стены к стене через весь потолок, где они врезывались в камни свода особенно глубоко, так что казались колеями от колес повозки. Да они и на самом деле были колеями. Они были выбиты колесами. В феодальную эпоху в этой комнате производилось «четвертование». до более упрощённым и не таким шумным способом, как четвертование лошадьми. Здесь были в своё время установлены два колеса таких огромных размеров, что они касались окружностью стены потолка. К каждому колесу привязывали руку и ногу осуждённого, затем начинали вертеть колёса в разные стороны, и человека разрывало на части. Для этого требовалось большое усилие. Вот почему образовались эти борозды на камнях стены потолка. Подобную комнату и сейчас еще можно видеть в Виандене. Под этой комнатой, служившей за стенком, была другая. Каменный мешок в строгом смысле. Проникали в нее не через дверь, а через дыру в потолке. Осужденного на веревке, продетой подмышке, Спускали ногишём из верхней части склепа в нижнюю через отдушину, проделанную в каменном полу верхнего помещения. Если он упорствовал в своём желании жить, ему бросали пищу в это отверстие. Через эту дыру в полу верхняя камера получала приток свежего воздуха. Нижнее помещение, уходившее глубоко в землю, было скорее колодцем, чем комнатой. На полу там стояла вода и тянула ледяным воздухом. Эта холодная струя воздуха, убивавшая нижнего жильца склепа, верхнему давала возможность жить. Благодаря ей в верхней камере можно было дышать. И верхние и нижние жильцы склепа жили в вечной темноте и должны были ощупью пробираться с одного конца камеры в другой. Один неверный шаг, и верхний жилец Мог казаться нижним. Ему предоставлялась свобода действий. Верхний этаж был темницей, нижний могилой. Со стороны противоположной пролому к башне примыкал каменный мост на трёх арках, довольно хорошо сохранившийся. На этом мосту стояло прежде здание, от которого 40 лет тому назад оставались только развалины, носившие следы пожара. Этот почерневший остов замка с дырами вместо окон, свободно пропускавшими свет, точно скелет с пустыми глазницами, торчал рядом с призраком башни. Слово турк, простонародное сокращённое название Турговен. Башня Гавенов. Турк 40 лет тому назад бывший развалиной, а ныне ставшей тенью В 1793 году был Цитаделью. Это была бастилия Гавенов, охранявшая с запада вход в Фужерский лес. В средние века вся Цитадель состояла из башни. Фундаментом служил укёс. В этом виде Цитадель была почти неприступна. Мост ослабил её. Против башни с западной стороны простиралось довольно высокое плато, которым заканчивалась с этой стороны равнина. Это плато подходило почти к самой башне и отделялось от неё только очень глубоким рвом, по которому протекал речонка. Мост, соединявший башню и плато, стоял на высоких б указах, и на нём-то в 17 веке был построен маленький замок. Угрюмы и до свирепости казалась башня рядом с этим кокетливым маленьким замком. Она господствовала над ним всей своей высотой. Если бы на площадку её крыши поставить пушку, можно было бы разгромить и замок, и мост. Два эти здания, одно суровое по своей классической красоте, другое элегантное, Не столько дополняли друг друга, сколько резали глаза контрастом своих стилей. Казалось бы, что между двумя полукружиями должно быть много общего, а между тем едва ли ещё найдутся две до такой степени несходные вещи, как арка романского стиля и классический архивольт. Странно было видеть эту мрачную башню, достойную первобытных лесов, рядом с этим мостовым замком. достоенным Версаля. Такое сочетание пугало. Близость этих двух величий рождала нечто дикое, ужасающее. С военной точки зрения мост повторяем с головой выдавал башню врагу. Теперь после постройки моста она приходилась на одном уровне с плато. Утвердившись на плато, неприятель мог легко владеть мостом и замком. Библиотека и чердак помогали осаждающим против крепости. Итак, сооружение моста было ошибкой в стратегическом отношении. Тем не менее, строители моста приняли некоторые предосторожности. Во-первых, они предвидели возможность пожара. Под тремя из окон замка, обращенными ко рву, была подвешена на железных крюках крепкая спасательная лестница. Во-вторых, они предвидели возможность приступа. Мост был изолирован от башни посредством низенькой массивной железной двери. Дверь эта запиралась большим ключом, хранившимся обычно в потайном месте, которое было известно только хозяину замка. И была так толста и крепка, что устояла бы не только перед тараном, но, пожалуй, и перед пушечной пойбой. Второй этаж замка, построенного на высоких арках моста, приходился в уровень с третьим этажом башни. На этой-то высоте для большей безопасности была помещена железная дверь. Со стороны моста она открывалась в библиотеку, а со стороны башни в большой сводчатый зал с массивным каменным столбом посредине. В этот зал поднимались по винтовой лестнице проделанный в стене. В 15-футовой стене не трудно сделать такую лестницу. В Средние века завоёвывали города улицу за улицей. Улицы, дом за домом. Дома, комнату за комнатой. А при осаде крепостей брали этаж за этажом. Башни турок в смысле сопротивления осаде была расположена очень искусно, её трудно было взять. В верхние этажи можно было попасть только по винтовой лестнице, что представляло большую трудность для осуждающих, так как все двери были ниже человеческого роста. Чтобы пройти в дверь, надо было нагнуться. А человека в согнутом положении ничего не стоит ударить по голове. И уж, конечно, осуждённые не зевали, и за каждой дверью подстерегали нападающего врага. Библиотека была продолговатой комнаты размером в длину и ширину моста с единственным выходом через железную дверь. Потайная дверь, обитая зелёным сукном, которую стоило только толкнуть, чтобы она отворилась, маскировала изнутри сводчатый туннель, ведущий к железной двери. Все стены библиотеки от пола до потолка были заставлены стеклянными шкафами, изящной стелярной работы XVII века. Освещался он шестью большими окнами, по три окна с каждой стороны. Снаружи, с высоты плато, через эти окна была видна внутренность комнаты. Чердак, как и библиотека, имел продолговатую форму моста и был обыкновенным чердаком со стропилами и досками вместо потолка. Всё это обширное помещение освещавшаяся шестью мансардными окошками была набита соломой и сеном. Итак, широкая и высокая шестиэтажная башня с бойницами, пробитыми на разной высоте, и с единственным входом, железную дверью, выходившую в мостовое строение замка, замыкавшееся подъёмным мостом. За башней лес. Перед башней высокое Поросшее в Вереском плато, расположенное выше моста и ниже башни. Под мостом глубокий и узкий ров, заросший кустарником, Зимой превращавшийся в бурный поток, Весной становившийся ручейком, а летом — каменистым оврагом. Вот что такое представлял замок Гавенф. Прошел июль. Начался август. Дух героизма и беспощадной жестокости обуял Францию. Два призрака только что промелькнули на ее горизонте – Марат с кинжалом в боку и обезглавленная Шарлотта Корде. События принимали грозный характер. Потерпев поражение в большой стратегической войне, Ван Дей укрылась под защиту малой партизанской войны, еще более устрашающей. Теперь эта война превратилась в непрерывную битву отдельных отрядов по лесам и кустам. Положение было критическое с обеих сторон. Война прекращалась в одном месте и вспыхивала в другом. Никого не щадить, пленных не брать, таков был лозунг обоих воюющих лагерей. Чёрная тень смерти покрыла эту страницу истории. В этом-то череватом событии в августе был осаждён замок турк. Однажды вечером, когда на небе уже зажглись звёзды, среди мёртвого безмолвия природы, не нарушаемого ни шорохом листьев в лесу, ни шелестом трав в равнине, вдруг раздался звук трубы. Он нёсся сверху, с крыши башни. Снизу трубе ответил рожок. На крыше башни вооружённый человек. Внизу в темноте раскинулся целый лагерь. Замок турок был обложен со всех сторон. Пространство, занимаемое биваком, свидетельствовало о многочисленности неприятеля. Вражеский лагерь охватывал замок тесным кольцом. Во второй раз протрубила труба, и во второй раз откликнулся рожок. труба спрашивала, а рожок отвечал. Башня спросила вражеский стан: "Можно с вами говорить?" И вражеский стан ответил: "Да". Вандейские мятежники не признавалися воюющей стороной, и декретом конвента запрещалось сноситься с разбойниками через парламентантёров. Поэтому для переговоров с неприятелем Приходилось изыскивать обходные пути вроде только что описанного диалога между крестьянской трубой и военным рожком. Первый зов трубы был только вступлением, чтобы привлечь внимание неприятеля. Второй ставил вопрос. Хотите вы слушать нас? Если бы на второй зов трубы рожок не ответил, это означало бы отказ. Но он откликнулся. Это было согласие или что тоже перемирие на несколько минут. Когда рожок заиграл во второй раз, человек, стоящий на верхушке башни, заговорил. Вот что услышали бывшие внизу. Эй вы! Слушайте, что я вам скажу. Я Гужле Брюан. Много вашего брата я уничтожу. Зато и прозвали меня грозой синих. И ещё меня прозвали Иманус, потому что я и впредь буду истреблять вас без всякой пощады. Я обращаюсь к вам от имени мольсиньора маркиза Говенна де Лантенака, виконта де Фонтане, принца Бритонского, владельца семи лесов и моего господина. Мольсиньор маркиз здесь, возле меня. Я передаю его слова. Все вы, стоящие здесь, все, кто меня слышит, вы нас травили в лесу, как диких зверей, а потом загнали в эту башню. Вы перебили и разогнали всех присоединившихся к нам. У вас есть пушки. Теперь вас, осаждающих, четыре тысячи пятьсот человек, а нас всего девятнадцать. И мы решили защищаться. Сясные припасы у нас есть. Есть и порох, и патроны. Вам удалось подвести мину и взорвать часть стены в нашей башне. Вы можете проникнуть через образовавшуюся брешь, хотя она невелика, и над ней по-прежнему стоит всё такая же крепкая башня. Теперь вы готовитесь к приступу. Мы же, во-первых, объявляем вам следующее: Эй вы, что стоите внизу, у подножья башни? Слушайте внимательно. У нас в руках три пленника, трое детей. Эти дети были усыновлены одним из ваших батальонов. Мы предлагаем отдать вам всех троих, но с условием предоставить нам свободный выход из башни. Слушайте дальше. Если вы откажетесь от нашего предложения, вы можете атаковать нас только с двух сторон: или через брешь со стороны леса, или через мост со стороны плато. В здании три этажа. В нижнем, по моему приказанию, поставлено 6 бочек с дёгтем и разложено 100 фашин из сухого вереска. Это так же верно, как то, что я И, Манус, говорю с вами в эту минуту. Верхний этаж завален соломой. В среднем хранятся книги и документы. Железная дверь, соединяющая башню с мостом, заперта на замок и ключ у монсеньора. Под этой дверью, по моему же приказанию, просверлили дыру, и через эту дыру провели фитиль, пропитанный серой. Один конец фитиля опущен в бочку с дёгтем, другой здесь, в башне. Он будет у меня под рукой, и я могу поджечь его, как только найду это нужным. Если вы откажетесь выпустить нас, мы поместим детей во втором этаже мостового замка, между бочками с дёгтем и чердаком, где свалена солома, и запрём за ними железную дверь. Если вы поведёте атаку на мост, вы сами подойдёте к замок. Если вы атакуете через брешь, то подойдём его мы. Если же вам вздумается атаковать нас одновременно с двух сторон, мы спалим замок общими силами. Но в каждом из этих трёх случаев дети погибнут. Теперь решайте. Принимаете вы наше предложение или отказываетесь? Если принимаете, мы сейчас выйдем. Если отказываетесь, дети умрут. Я кончил. Человек, говоривший с крыши башни, умолк. Ему ответил снизу суровый и резкий голос. Мы отказываемся. Другой голос, менее строгий, но такой же твёрдый, добавил: Мы даем вам двадцать четыре часа на размышления, но для сдачи без всяких условий. После нескольких секунд молчания он добавил, «Завтра в этот же час, если вы не сдадитесь, мы начинаем приступ». «И уж тогда не ждите пощады!» — докончил первый голос. В ответ на это раздался другой голос с высоты башни. Между двумя её зубцами высунулся высокий силуэт человека, в котором при свете звёзд не трудно было узнать страшную фигуру маркиза де Лантенака. Перегнувшись вперёд, точно что-то высматривая в темноте, он прокричал: "Это ты, поп?" "Да, это я, предатель!" ответил жёсткий голос снизу Маркиз де Лонтена не ошибся Суровый, властный голос действительно принадлежал аббату Симурдену. Другой же голос, более молодой и более мягкий, был голос Гавена. Итак, осуждённый замок Турк получил отсрочку. Благодаря вмешательству Гавена было установлено нечто вроде перемирия. на двадцать четыре часа. И Манус был хорошо осведомлен. Благодаря требованиям Симурдена, обращенным к республиканским властям, Гавен имел теперь четыре тысячи пятьсот человек. У него было двенадцать орудий. Шесть он поставил против башни на опушке леса и шесть на плато против моста. Кроме того, он имел возможность подвести и взорвать мину, и открыть таким образом брешь в стене башни. На плато и на опушке леса четыре тысячи пятьсот человек. В башне девятнадцать осажденных. Странная судьба выпала на долю замка Гавенов. Один Гавен на него нападал, другой его защищал. и тем, что за него сражались между собой два Говена, объясняется некоторая сдержанность в нападении, но не в обороне, ибо Лантанак был из тех людей, которые ничего не щадят. Он мог бы разрушить замок без всякого сожаления. Говен относился к своему замку гораздо почтительнее. Слабым местом крепости был мост. Но в помещавшейся на мосту библиотеке хранились семейные архивы. Если бы приступ был начат со стороны моста, пожар был бы неизбежен, а сжечь семейные архивы значило бы оскорбить своих предков. Так, по крайней мере, казалось Гвену. Турк был родовым замком Гвенов. С ним были связаны все семейные воспоминания Гвенов. Он сам здесь родился. И вот, став взрослым человеком, он принуждён нападать на эти стены, в которых ребёнком он находил приют и защиту. Неужели же он обратит в пепел это жилище? Ведь может быть, в этом доме, где-нибудь на чердаке, ещё стоит его собственный колыбель, в которой он спал, когда был ребёнком. Вид старого дома расстрогал Гавена. Вот почему он решил не трогать моста и ограничился тем, что устранил всякую возможность бегства и вылазок с этой стороны, поставив против моста батарею. Для атаки же он выбрал противоположную сторону и подвёл под башню мину. Семурдан предоставил ему свободу действий, за что и упрекал себя. Щидить замок Это было уже началом мягкосердечной политики. А склонность к этой политике была слабым местом Гавена, и Симурден зорко следил за ним, стараясь по возможности останавливать его на этой гибельной, на его взгляд, дороге. А между тем и сам он не мог без сердечного трепета смотреть на старый замок и с досадой ловил себя на этом. Он сам не один год прожил под кровлей этого замка. В этой библиотеке он учил читать Гувен, держа его между колен и обняв рукой за плечи. В этих старых четырёх стенах он следил день за днём, как рос дорогой его мальчик, сын его души, как он становился взрослым человеком, как развивался его ум. Неужели у него хватит духу жечь, разгромить, уничтожить эти стены? И он готов был, правда, не без угрозень, пощадить старый замок. Он не противоречил Гавену, когда тот решил начать атаку с противоположной стороны. У замка Турк были две стороны: цивилизованная, библиотека и дикая, башня. Шимурден предоставил Гавену грабить дикую сторону. Вся ночь прошла в приготовлениях с той и с другой стороны. Как только начались переговоры, которые ни к чему не привели, Гавен послал за своим адъютантом Гешаном. Это был человек довольно заурядный, честный, храбрый, не слишком большого ума, прекрасный солдат и плохой военачальник. В общем, это был человек надёжный. Строгий командир и исполнительный подчинённый. Как только он пришёл, Гаван сказал ему без всяких предисловий: "Дешан, нужна лестница. У нас нет командир. Надо достать. Для штурма? Нет, на случай пожара, для спасения людей". Дешан подумал и сказал: "Понимаю, Стал быть, лестница должна быть очень высокой. По меньшей мере, в три обыкновенных этажа. Да, командир, уж никак не ниже. Но так сейчас же прикажите сделать ее. Лестницу вышиной в три этажа не сделать в один день. Возьмите несколько коротких лестниц и соедините в одну. У нас их нет. Достаньте. Это не так легко. Вы сами знаете, как враждебно относятся к нам население. Как крестьяне портят мосты, разбирают повозки, уничтожают всё, что только можно, чтобы ничего не досталось нам. Да, они думают такими средствами обессилить республику. Знаю. Как бы то ни было, лестница необходима. Вот что пришло мне в голову, командир. В Женеве, под фужером, есть большая плотницкая мастерская. Можно там заказать Нельзя терять ни минуты. К какому сроку нужна лестница? Завтра в этот же час, никак не позже. Я пошлю в Живене верхового с приказом приготовить лестницу к завтрашнему дню. Кстати, в Живене стоит кавалерийский отряд. Они доставят нам лестницу под охраной. Завтра до заката солнца она будет здесь. Хорошо. Это будет не поздно, сказал Гвен. Через 10 минут Адъютант вернулся и доложил. Командир нарочный поскакал в живене. Говен поднялся на плато и долго смотрел на замок, возвышавшийся за рвом. Он принял все меры для предотвращения всякой возможности бегства осуждённых. Он ещё сузил тесное кольцо блокады, сомкнув ряды своих батальонов таким образом, чтобы ни один человек не мог пробраться сквозь них. Они с Симурденом поделили между собой работу в предстоящем штурме. Гавено ставил за собой руководство атакой со стороны леса, а Симурден принял командование войсками, расставленными на плато. Было условлено, что в то время, как Гавен с Гишаном поведут приступ через брешь, Симурден стоит возле шести заряженных орудий своей батареи Будет следить за мостом и за рвом.